Эпилог. Год спустя. Положив руки на землю, тихо стало шептать слова древнего заклинания, чувствуя, как под моими ладонями просыпается давно уснувший уголок природы. Сейчас я стала частью окружающего мира, засохшей травинкой, веточкой дуба, опавшим листочком, шелестом ветра. Все вокруг наполнялось моей силой, постепенно оживая. И это было невероятное ощущение, к которому я так и не смогла привыкнуть. Во время беременности моя малышка так щедро делилась со мной своей магией, что теперь, даже спустя столько месяцев, ежедневно приходилось отдавать излишки энергии, которая буквально переполняла меня. Поднявшись с земли, с довольным видом оглядела еще одну ожившую лесную полянку и, улыбнувшись, отправилась домой. Спустя несколько месяцев после рождения Анюты, Филипп предложил вернуться в домик в лесу. Я и сама чувствовал, как меня с каждым днем туда все сильнее тянет. Это место будто звало обратно. Все взвесив, мы приняли решение переехать. Но перед этим Филипп полностью перестроил старенький дом, превратив его в огромную лесную усадьбу. Эльза оставила для меня много тайников, в которых были амулеты, книги, ритуальная чаша, серебряный клинок правды, магическая сеть для ловли редких насекомых, необходимых для изготовления зелий, и много чего еще другого. Я все сложила в огромный сундук, И потихоньку изучала магические вещи и их предназначение. Однажды к нам приехала старая клиентка Эльзы. У нее сильно болел ребенок, и отказать ей в помощи я просто не смогла. Применив все свои умения и знания, я постаралась спасти малыша, и тяжелый недуг отступил. Новости о моей силе быстро распространялись, и теперь в нашем доме то и дело появлялись люди, нуждающиеся в помощи. Я старалась никому не отказывать, помню слова мамы о том, что моя магия этот дар. «Ксюша?» – внезапно услышала я. Увидев мужа на пороге дома, поторопилась навстречу к нему. Кто-то может сказать, что я зря согласилась выйти замуж за Филиппа. Только вот я так не считала. Мне рядом с ним было тепло и комфортно. Я чувствовала себя любимой и желанной. А еще Филипп стал для меня действительно идеальным мужчиной. «Доброе утро, родной!» – поздоровалась я. Меня тут же заключили в объятии и крепко прижали к себе. «Ты где была?» «В лесу», — улыбнулась я. «Как Анечка?» «Кажется, спит», — шепнул Филипп. «Думаю, у нас есть время побыть вдвоем». И тут раздался громкий плач. «Наша дочь думает по-другому», — усмехнулась я. «У нее на все свое мнение. Вся в папочку. И такая же характерная, как мамочка. Мне остался в долгу Филипп, который все никак не мог простить меня за то, что я вышла за него замуж» только после рождения ребенка. Но сами подумайте, какой невесте хочется быть на собственной свадьбе с огромным животом? А потом Филя так красиво ухаживал, что мне хотелось как можно дольше продлить наш конфетно-букетный период. Но я даже не подозревала, что вся моя семейная жизнь будет именно такой. На нашей свадьбе было много приглашенных, как магов, так и простых людей. Но было два особенно дорогих гостя – Федя, который стал лучшим другом Филиппа, и Алексей. Лёша, как и обещал, спустя время нашел меня в социальных сетях и написал короткое сообщение. Мы начали переписываться. И выяснил, что он работает в городе, перевез к себе маму и встретил девушку, которая смогла покорить его сердце. Они с Аленой были на нашей свадьбе вместе. И хочу сказать, что они идеально дополняли друг друга. В тот вечер мы с Алексеем много разговаривали. И он сказал, что рад тому, что все так случилось, иначе никогда бы не встретил свою Аленку. Я искренне за него порадовалась, потому что Лёша был моим самым настоящим другом. «Вот где эти родители? Ни стыда, ни совести нет. Бросили маленькую девочку. Ух, никакие!» Из раскрытого окна раздался возмущенный голос мамы, которая теперь жила с нами и помогала воспитывать внучку. «Сейчас нам влетит», – прошептал Филипп, открывая дверь. Тебя мама любит и слова не скажет. А вот мне точно попадет, вздохнула я. Может, сделаем вид, что мы были на кухне, предложил Филипп. Не получится. Я кивнула на лестницу, по которой спускалась мама с Анютой на руках. Вот, внученька, где твои бесстыжие родители? Совсем за тобой не смотрят. Мама укоризненно посмотрела на нас, прижимая к себе внучку, которая, довольная тем, что ее взяли на руки, уже улыбалась и пыталась тянуть с бабушки очки. «Ольга Николаевна, да мы только спустились!» Попытался оправдаться Филипп. «Филипп, ты много работаешь!» Ласково прощебетала мама. «А вот Ксения, как ты могла оставить ребенка? Куда с утра пораньше убежала?» «Может, у меня дела?» «Дела у нее», – передразнила мама. «Давно пора понять, кто в доме хозяин. Да, Малышка в ответ что-то залепетала на своем. «Оба будете спать и есть, когда царица разрешит!» Припечатала нас мама, и с довольным видом унесла Нюту на кухню кормить завтраком. Филипп обнял меня за плечи притянув к себе, поинтересовался. «Когда скажи маме, что скоро в нашем доме появится еще один хозяин?» «Или хозяйка?» – рассмеялась я, чувствуя себя невероятно счастливой. Конец книги